Жертва. Тик-так. Часы идут, часы бьют, и когда ты живешь беззаботной жизнью, и когда ты умираешь, и даже тогда, когда ты исчезаешь лица земли, словно ты был пылью, кем ты являешься? Вот главный вопрос, от которого зависит твое настоящее. Только в настоящем ты можешь сказать, кто ты есть. И я скажу: я жертва. Меня готовили для одной цели. И цель состояла в том, чтобы я отдал свою жизнь, в определенный момент жизни. Итак, моя жизнь. Я расскажу вам о ней от первого лица, потому что в этой истории нет истории. В ней есть призыв к спокойствию. Мы живем только, чтобы каждый писал свою историю и успокоился. И не стоит придумывать, что я претендую на гениальность, самобытность и истину. Я лишь отражу начало, сердцевину и финал. Пречувствие никогда меня не обманывало, потому что я понимал, что нас готовят к событию, к войне, после которой ты станешь другим человеком, человеком, который тебе никогда не нравился. Но ты станешь им. Более того, этот человек бы ненавидел тебя прежнего. Ты для него никто. Однако исход известен. Ты изменился. И почему? На войне убивают людей не в буквальном смысле, на войне убивают человечность. И вот мы шагаем по следам убитой человечности и забываем, что мы не машины убийств. Мы те, кто рождены не для войны, а для мира. Мы больше, чем человек мира. Мы история мира. И я стою на краю пропасти и смотрю, как падает мой прежний человек, который погиб в пропасти войны. Мне жаль его, потому что он любил человека. И да, он сказал бы, что за человечность стоит бороться. Сейчас же я провозглашу новый лозунг человечность нужно уничтожить под корень. Вы думаете, что все похоже на сумасшествие, однако вы сейчас поймете, к чему я клоню. Человечность нужна в человеческом мире, в бесчеловечном мире необходимы жертвы для того, чтобы нам понять, как его жить без человека и вернуться к человечности. Во имя чего? Во имя бога, который поставят на трон, чтобы он построил новый мир без человека. Мир хуже, чем цивилизация мая. В нем тебя не используют для какой-то задачи. В нем ты совсем никому не нужен, потому что тебя заменит машину убийств. Убийство вот главная заповедь новой Библии. Убей единственная заповедь нового мира. И мы никогда не поймем, что на самом деле планета просто-напросто больна. И в этот момент моего плеча коснется Бог со светящимся телом золотистого цвета из доспехом на груди, с серебряными чешуйками. И этот бог скажет: "Что будь спокоен, потому что я рядом с тобой и разделю твою дикую боль. Ты не можешь изменить мир, но ты способен сохранить в себе человека. Не надо бежать от этого мира, прими его всецело и скажи ему, что даже сейчас я люблю его. Пусть он жесток, но я люблю его. Пусть он бесчеловечен, но я люблю его". Все равно не теряй человеческого лица и открой всем людям двери в яблочные сады раздаем все яблоки этого сада потому что ты их любишь такими какими они есть и пусть каждый принесет к себе в дом яблоки и пусть каждый ребенок съест яблоко потому что это яблоко новый человеческий мир мир за гранью это протягивающие руки держащие яблоко к бездомному настоящий мир Это мир без протянутой руки к бездомному. Спешите в человеческий мир, потому что это сад, сад бездомных, без нового порядка. И вот я кидаю камушки в пруд, рядом с которым растет тот сад. К нему приходят все существа вселенной. Там жизнь, там источник, которого мы позабыли, источник, который пробился через землю тогда, когда мы погубили мир. И я знаю, что этот мир хотел жить, все хотят жить. Я хочу жить. И хочет жить солдат, ребенок, мать, котенок, щенок и синица. Все они родились в этом мире, в котором их никто не любит, и хотят их смерти. Мир умер, когда мы сдержали слезы. Мир умер, когда мы замолчали. Мир умер, когда мы приняли новый мир. И в этом мире никогда не будет мира, потому что имя этому миру 666. И вот я гляжу на свое отражение на поверхности воды. Это отражение напоминает то, что мы потеряли. Мы больше не можем смотреть на него. Нам важнее не отражение, а то, что мы будем думать об отражении. И сейчас мы размышляем, как мы пришли к такому миру. Однако правда в том, что не мы привели мир к пропасти и бросили его на съедение пустоты. Жалость к миру не испытывали те, кто давно натащил во тьму. Это получище сатаны, которому глубоко наплевать на каждого из нас. Для него главное это встать на божественный трон и указать на его Библию, чтобы все поклонялись ей. Но я не упомянул, что Библии, сатаны, бога, Будды, атеистов не существуют. Это просто слова для идентификации человека. Это воображение человека. Это последний пункт человека. Это место, где мы хотели бы жить. Это утопии, в которые поверили все мы, и единственный способ спастись от этих заблуждений это совершить интеллектуальный суицид, избавиться от идентификации. И что же дальше? Объявить протест против настоящего мира, не подчиниться настоящему миру, быть верному только себе, не быть жертвой, быть воином мира. Ведь кто такой воин мира? Не тот, кто берет в руки оружие, а тот, кто вооружается словом, слово, которое принесет мир. Но понимаете, что его никто не послушает. Однако вопреки всему он говорит, говорит, потому что его рано или поздно услышат, ведь он человек, у которого был отец, мать, братья, сестры, котенок, щенок и синица, осознавая ценность каждого из них. Вы уже осознали, что вы читаете исповедь самоубийцы, которого больше нет. Но есть только тот клочок бумаги, который вы читаете. Я не знаю, что именно ждет меня после смерти. Может быть, вечность, а может быть, ничто. Может, только я, потому что это была игра моего разума. Мне хочется думать, что мои мысли кому-то интересны, но все оказывается моей ложью себе. Этот мир забудет меня, и хорошо. Я рад тому, потому что я бы не хотел, чтобы такой мир помнил меня. Я бы не хотел, чтобы мое имя использовал этот мир. Я хочу встретить человека. Я просто хочу, чтобы эти строки прочел именно человек. Я просто не хочу увидеть слезы матери, оплакивающей погибшего сына. Я просто хочу остаться человеком. По скрипту. Передавайте близким людям, что там, где есть место надежде, то там живет человек. Прощайте, люди. Ваш любимый писатель, который никогда не был писателем. Прослушивание аудиозаписи закончено старшим сержантом Биллом Никсом, военно-информационных войск США. Данная запись принадлежит известному писателю Ивану Нескворечному в 2023 году. Под давлением ФСБ он передавал секретную зашифрованную информацию в тексте диверсионной группе на территории США. Он работал на русскую разведку во время военного конфликта между Россией и США. Секретный код "Человек" в тексте обозначал название секретной группы, а также шифровались различные координаты военных объектов, которые необходимо было уничтожить этой группой. Истинная биография, скорее всего, скрыта за строками произведений автора. Сам автор не раз высказывался, что не имеет отношения к военной разведке и страдает от параноидальной шизофрении. Бездетный, холост, агрессивен, худощавый и замкнутый. Всегда в своих произведениях предупреждал об апокалипсисе, который так и не произошел. Пока на данном этапе работы можно сделать вывод, что объект являлся жертвой обстоятельств в онный исторический период. Дата отсчёта: 8 марта 2011 год. Архиватор 7V2 отправляет аудиозапись в общий архив библиотеки глобального государства Планета Земля. До следующего раза работа над расшифровкой данных истории автора.